Глава шестая. Франция, Россия, Австрия, и Пруссия перед семилетней войной. Титулы украшения глупцов. Великим людям достаточно своего имени. Фридрих Великий. Первое. Попробуем рассмотреть ситуацию более детально. Сравним положение в Пруссии и в странах враждебной Фридриху второму коалиции. Начнем с Франции, в которой в это время царствовал Людовик XV. официальное прозвище которого было «Возлюбленный». Время его царствования знаменует кризис французского абсолютизма. Король был страстным охотником, любил раболепие придворных, игру в карты, был не дурак хорошо выпить и закусить. В 1725 году он женился на польской принцессе Марии, которая с 1727 по 1737 год родила 10 детей. после чего их семейной жизни пришел конец. Королева сделалась холодна и очень набожна, а Людовик с тех пор стал заводить себе любовниц и фавориток. Это длинный список. Графиня де Мальи, герцогиня де Вантемиль, маркиза де Латурнель. Людовик был законченный эгоист, который не любил никого, кроме самого себя. Его правление проходило под девизом «После нас хоть потоп». сравним с Фридрихом. «Интересы моей страны — мои собственные интересы», — сказал он через несколько дней после коронации. Поначалу в царствовании Людовика XV политическими делами королевства управлял старый кардинал де Флери, детский наставник короля. Его деятельность продолжалась с 1726 по 1743 год и была успешной, поскольку он был опытным политиком При нем развивалась промышленность, да и финансовое положение было относительно неплохим. Современник Крой так оценивал эпоху Флери. Он всегда правил с большой добротой, и никогда Франция не была такой мирной, как при нем. Но он умер, а вскоре в 1745 году у Ледойка XV появилась любовница, Маркиза де Помпадур, чье влияние на государственные дела стало решающим. и все изменилось к худшему. Маркиза находилась у власти во Франции на протяжении 20 с лишним лет. Если бы она не вошла тогда в жизнь Людовика XV, убежден историк Пьер де Нольха, события развивались бы совсем в другом направлении. Другая политика в вопросах финансовых, религиозных, а, быть может, и в дипломатических отношениях. С этого времени женщина умная и, к тому же, умеющая пользоваться своим умом, подчинила себе монарха, властителя королевства, относившегося к власти ревностнее, чем сам Людовик XIV. Это был пик так называемого «фетес галантес» галантного века во Франции. Примечание. Условное обозначение эпохи, охватывающий временной отрезок 1661-1789 годов. то есть от начала самостоятельного правления Людовика XIV до Французской революции. Главным занятием для короля и его двора стала борьба со скукой. Этот век символизировал вырождение королевской власти во Франции, когда на свои удовольствия король и его фавориты стали тратить денег больше, чем на содержание армии и флота. Версаль стал местом полного отсутствия продуктивной деятельности и дурным примером жизни за счет других. Плачевное состояние экономики страны было закономерным. Фаворитки при полном попустительстве короля обворовывали всю страну, приближая и делая неизбежной революцию. Настоящее имя мадам Пампадур – Жанна Антуанетта Пуассон. Она была очень незнатного происхождения. происходило не из дворян, а из мелких буржуа. Ее отец одно время был лакеем, а затем поставщиком провианта, причем неумелым и бесчестным, поскольку все его преступления не оставались ни для кого тайной. Вознесенная на политический Олимп, без всякого преувеличения попав, что называется, из грязи в князи, она принялась беззастенчиво тратить государственные средства на свои личные нужды. Несмотря на впечатляющие успехи французской промышленности тех лет, огромные траты любовницы короля вызывали серьезное недовольство в народе, поскольку состояние финансов страны все время только ухудшалось. Вскоре она стала владеть таким огромным недвижимым имуществом, которым ни до нее, ни после нее во Франции не владела ни одна фаворитка. Так она купила поместье Крэсси в Дрезе, 650 тысяч ливров, выстроила здесь роскошный замок, обустроила заново огромный парк. Она купила Монретон, однако тот час выгодно перепродала его и купила сель в миле от Версаля. Недалеко от небольшого Версальского парка она построила уединенный домик с персидскими занавесями, расписными панелями, большим садом с кустами роз, в центре которого возвышался храм со статуей Адониса из белого мрамора. Такой же домик она построила в Фонте-Бло и в Кампиене, а в Версале возвела отель, по специальному коридору из него можно было пройти прямо в замок. В Париже в отеле Понштрен, где обычно останавливались послы иностранных держав высшего ранга, ей принадлежали роскошные апартаменты. Штат ее дома состоял из 60 человек. За 700 тысяч ливров она купила находившийся в квартале Сен-Анаре отель графа Девре, где полностью перестроила первый этаж. Этот список кажется бесконечным. Замок Бельвю, дом в Шам, поместье в Сент-Оэне, Менар, Бабиоль, владение Севр и земля в Лимузейне. Даже выездной лакей фаворитки был из старинного дворянского рода, вероятно, таким оригинальным способом компенсируя свое низкое происхождение. Впрочем, как только это стало возможным, маркиза добилась назначения своего отца в Пэре Франции, а своего брата она превратила в маркиза де Ведриер, впоследствии маркиза де Мариньи. Время господства маркизы де Пампадур привело к упадку всей финансовой системы Франции. Но горе было тем, кто пытался протестовать или критиковать фаворитку, поскольку она была мстительна, злопамятна и никогда ничего никому не прощала. Так она добилась от короля отставки министра финансов Ори, изгнания из столицы за насмешливые куплеты о ней бывшего любимца короля Морепа. После этого все закрыли рты и молчали даже тогда, когда фаворитка стала вместо короля принимать послов иностранных государств в парадном зале Версаля, сидя в роскошном кресле, а всем остальным, включая и самих послов, полагалось стоять. При этом ей все время мерещились заговоры против нее, страх перед ядом, которым враги ее хотят отравить. Перерос в паранойю, Она никогда ничего не ела и не пила без того, чтобы сначала это не продегустировал слуга. Когда де Пампадур почувствовала, что король начинает к ней охладевать, маркиза быстро нашла выход из создавшегося положения. Построила дом, получивший название Олений парк», который стал местом свидания короля с дамами, приглашенными маркизой. Таким образом, она сохранила влияние на короля уже не как любовница, а как сводница. Удивляет лишь одно. Как при таком положении вещей французская монархия сумела устоять вплоть до 1789 года? Ее ничем не объяснимая ненависть к Пруссии и Фридриху дорого и стоили. 15 апреля 1764 года, спустя год после окончания Семилетней войны, де Депомпадур скончалась от туберкулеза. Во Франции справедливо считали, что именно она явилась главной причиной упадка и невиданного ослабления Франции. Желая прослыть покровительницей наук, она осыпала милостями Вольтера, сделала его академиком, главным историком Франции, главным камергером. А он не имел ничего против этого. Напротив, прославил ее в стихах и прозе. Помпадур. вы украшаете свои особый двор, Парнас и остров Гетер, что, впрочем, наилучшим образом характеризует его. При всем таланте, как человека беспринципного, из головой выдает лизоблюда, корчащего себя бунтаря. А вот Фридрих II маркизу Помпадору действительно не жаловал, справедливо считая необразованной выскочкой и султаншей, как ее презрительно крестили французы. Безрассудное разворовывание денег у народа вряд ли могло найти отклик у просвещенного короля, который считал себя первым гражданином и слугой народа. Когда Вальтер привез королю от нее поклон, тот холодно ответил «Я ее не знаю». Злые языки даже говорили, что он назвал именем маркизы свою собаку, что, впрочем, маловероятно, поскольку своих собак он любил. «Собаки имеют все хорошие качества людей». одновременно не обладая их безумием. Второе. При российском дворе дела обстояли еще хуже. Петр I сам пришел к власти путем дворцового переворота, устранив свою сестру Софью, которую он повелел постричь в монахине под именем Сусанны. Попытка стрельцов свергнуть Петра была жестоко подавлена. Тысячи мятежников были казнены после зверских пыток. а Софья так и провела остаток жизни в келье Новодевичьего монастыря. И это еще был счастливый исход. Своего сына Алексея Петр Зверский убил, запытав до смерти. Из книг Петропавловской крепости видно, что в день смерти царевича в восемь часов утра Петр с девятью сановниками ездил в крепость, и там, в Трубецком раскате, учинен был за стенок, то есть производилась пытка. Таким образом, с 1689 года и до убийства российского императора Павла I в 1801 году Россия находилась в нестабильном состоянии в эпохе бесконечных дворцовых переворотов, если не принимать в расчет восстание декабристов на Сенатской площади. Императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I, не была исключением из правил. Ее мать Екатерина I, безродная и неграмотная дочь крестьянина Самуила Скавронского. Крестьянка Екатерина была служанкой при детях некого пастора Глюка в Мариенбурге, затем стала любовницей фельдмаршала графа Шереметьева, после чего ею овладел фаворит Петра I Меньшиков, вынужденный вскоре уступить ее самому императору, который женился на ней. После смерти Петра I, благодаря поддержке гвардейских полков, ей удалось убедить всех своих противников объявить себя новой императрицей. Сенат единодушно возвел ее на престол, назвав всепресветлейшей державнейшей великой государине императрицей Екатериной Алексеевной, самодержицей всероссийской. Ее дочь также возвели на трон гвардейские штыки. Елизавету Петровну отличали капризность, мстительность, мелочность, лень и невысокая культура, а также религиозная нетерпимость. Ее ненависть к раскольникам была столь глубока, что никогда больше в российской истории не было гонений более страшных, чем при ней. И глубочайший невроз, сформированный страхом за свое незаконное воцарение и нестабильностью при российском дворе, которые сотрясали дворцовые перевороты и заговоры, На протяжении всего XVIII века Елизавета Петровна никогда не спала по ночам в одном и том же месте. Зачастую она инкогнито покидала дворец на ночь, и где именно пряталась, никто не знал. Секретарь французского посольства Рюльер Клод де Карломан докладывал из Петербурга, зная, как легко производится революция в России, она никогда не полагалась на безопасность, носимой ей короны. Она не смела ложиться до рассвета, ибо заговор возвел ее самою на престол во время ночи. Она так боялась ночного нападения, что тщательно приказала отыскать во всем государстве человека, который бы имел тончайший сон, и этот человек проводил в комнате императрицы все время, которое она спала. Примечание. Рюльер К. Д., История и анекдоты революции в России в 1762 году. Екатерина II и ее окружение. Москва, 1996, страница 52. Вероятно, именно страх за свою незаконную власть и явился основной причиной ненависти Елизаветы к Фридриху. Она боялась, что при поддержке иностранных королей Ее собственные подданные поднимут против нее знамя с именем императора Ивана, с тем, чтобы свергнуть с престола. Главную угрозу она ощущала не со стороны Франции, которая постоянно строила козни против России, а именно со стороны Фридриха. Дело в том, что Фридрих за несколько лет до начала Семилетней войны в своих письмах Елизавете из самых лучших побуждений давал настоятельные советы, надежнее припрятать свергнутую брауншвейгскую фамилию. Это совершенно неожиданным образом встревожило Елизавету, поскольку прусский король, образно говоря, наступил ей на больную мозоль. Очевидно, она увидела в письме Фридриха скрытую угрозу для себя – Вместо доверительных отношений письмо привело к недоверию, а затем и глубокой ненависти. Еще одним малоизвестным моментом является роль тайной полиции при Елизавете Петровне. Тайная канцелярия, учрежденная еще самим Петром I, во времена правления Анны Иоанновны, а затем Елизаветы Петровны, поменяла название и стала именоваться «Тайной разыскных дел канцелярией». Но суть этого министерства осталась прежней. Повсюду рыскали шпионы, ложные доносы губили любого, кто попадал в стены тайной канцелярии. Тайная разыскных дел канцелярия была подчинена непосредственно императрице. Даже сенат не имел права вмешиваться в ее работу. Основной целью канцелярии был поиск заговоров против трона. И в таких заговорах недостатка не было. Они фабриковались один за другим, словно свежеиспеченные пирожки. Иногда даже самой государиней. Например, в 1745 году поступил донос, что несколько дворян в российской глуши в беседе нехорошо отзывались о Елизавете, хвалили свергнутую правительницу Анну Леопольдовну. Примечание. Великая княгиня Анна Леопольдовна при рождении Елизавета Катарина Кристина, принцесса Мекленбург-Шверинская. 7 декабря 1718, Росток, 19 марта 1746, Холмогоры, правительница Орегенша Российской империи с 9 ноября 1740 по 25 ноября 1741 год при малолетнем императоре Иване VI, из Мекленбургского дома, дочь Карла Леопольда, герцога мекленбург шверинского и царевны Екатерины Иоанновны. В России с 1722 года. В 1733 году приняла православие. С 3 июля 1739 года супруга Антона Ульриха, герцога Брауншвейг-Люнебургского. А кто такой Антон Ульрих? родной брат Елизаветы Кристины, жены Фридриха. А Мария Терезия была ей двоюродной сестрой. И мечтали разделить Россию себе на княжения. Даже в самой тайной канцелярии дело сочли не представлявшим интереса и хотели закрыть, отпустив всех на волю. Но Елизавета, которой прислали копию допроса, приказала возобновить следствие. Более того, она распорядилась доставить арестованных во дворец. Первого дня июня поручик Евстафий Земнинский и дворянин Андриан Беклемишев пред ее императорского величества порознь представлены были. И он и Зимнинский перед ее императорским величеством говорил тоже, что и в тайной канцелярии расспросом своих не показал, а помянутый Беклемишев, что именно. перед ее императорским величеством говорил, о том им, то есть офицерам тайной канцелярии, неизвестно. Понеже ее императорское величество изволило онова Беклемишева спрашивать уединенно. После этого Беклемишева по распоряжению императрицы отправили на дополнительные следствия прямо во дворце. Спустя неделю высочайшая следовательница прислала в канцелярию собственноручную запись, сделанных ею наедине показаний Беклемишева, что однажды, когда он, Татищев и Зыков, сидели трое, кто-то из них начал сожалеть о принцессе Анне, говорить, что при ней было лучше, что Елизавета Бога не боится, их не пускает за границу, что было бы легче, если бы воцарился Иоанн, что в прошлых годах был некий съезд большого количества народу, где решено было разделить Россию на отдельные княжества, и всякий из них по книжению себе взял. Примечание. Веретенников. В.И. Из истории тайной канцелярии. 1731-1762 годы. Страница 24. Из книги Игоря Курукина и Елены Никулиной. «Поседневная жизнь тайной канцелярии». Добрейшая Елизавета Петровна зачастую сама вела дела и передавала преступников в канцелярию лишь для приведения приговора в исполнение. Так, в 1748 году шеф канцелярии граф Шувалов получил от нее указ. Двора ее императорского величества Лакея Ивана Щукина за произнесенные им непристойные слова, о которых самой ее императорскому величеству известно, сослать в Оренбург на службу. В канцелярии осталось только исполнить приговор, оставшийся в неведении относительно преступления Щукина. Так что это была истинная дочь Петра, она не боялась испачкать себе руки кровью. Если уж сама императрица подавала пример, как нужно выбивать показания и фабриковать дела, то можно себе представить, как старались ее костоломы. Хорош был и подручный Елизаветы Петровны граф Шувалов из мемуаров императрицы Екатерины II. Александр Шувалов не сам по себе, а по должности, которую он занимал, был грозой всего двора, города и всей империи. Он был начальником Государственного инквизиционного суда, который звали тогда Тайной Канцелярии. Его занятия, как говорили, вызвали у него рот судорожного движения, которое делалось у него на всей правой стороне лица, от глаза до подбородка, каждый раз, как он был взволнован радостью, гневом, страхом или боязнью. Удивительно, как выбрали этого человека со столь отвратительной гримасой, чтобы держать его постоянно лицом к лицу с молодой беременной женщиной. Если бы у меня родился ребенок с таким несчастным тиком, я думаю, что императрица была бы этим очень разгневана. Между тем это могло бы случиться, так как я видел его постоянно, всегда неохотно и большей частью с чувством невольного отвращения, причинявшего его личными свойствами, его родными и его должностью, которая, понятно, не могла увеличить удовольствие от его общества. Прекрасный портрет, не правда ли? Садист с искаженным лицом и нервным тиком из-за того, что постоянно пытал и мучил людей. Третье. Спустя много лет Вальтер Кривицкий в книге «Я был агентом Сталина» напишет, фабрикация таких дел была любимым занятием ОГПУ. Убедив вначале аппарат большевистской диктатуры, а затем лично Сталина в том, что их власть держится исключительно на неусыпной бдительности ОГПУ, Оно так расширило свое всевластие, что в конце концов превратилось в государство в государстве. Тайная канцелярия Елизаветы Петровны мало чем отличалась от сталинских застенков, которые лишь переняли кровавый опыт своих предшественников. В 1754 году был арестован и доставлен в тайную канцелярию некто Иван Зубарев. И хотя он был давно известен служителям порядка как мошенник и вор, тем не менее информация, которую он выдал на допросе, ошеломила чиновников тайной канцелярии. Дело показалось им перспективным, ведь он поведал целую сагу о своих похождениях в Пруссии, а главное о свидании с самим прусским королем-злодеем, который искал возможности поднять среди недовольных раскольников восстание против Елизаветы. свергнуть ее и вернуть трон государю Ивану Антоновичу. Якобы Зубарев был принят в Сан-Суси самим Фридрихом, а затем генерал Манштейн, бывший полковник русской службы, а значит, исходя из логики Столомов шпион, санкции самого короля дал Зубареву инструкции тайно перейти русскую границу. Затем добыть себе фальшивый паспорт и под видом крестьянина или купца – пробраться в Холмогоры. В Холмогорах томился в тюрьме свергнутый император. Там, согласно показаниям Зубарева, он должен был подкупить стражу и увидеться с герцогом брауншвейг Беверн-Люнинбургским Антоном Ульрихом, отцом свергнутого императора. Затем Зубареву якобы поручалось в доказательство правдивости своих слов вручить ему медали и передать, что он прислан от прусского короля и от братьев Антона Ульриха. Герцог должен был быть извещен о том, что все подготовлено для его бегства с сыном из России на корабле, который будет дожидаться его в порту города Архангельска. Затем Зубарев, передав это Антону Ульриху, должен был внимательно изучить местность, где содержится свергнутое семейство. после чего идти к Архангельску, встретить там знакомого по Пруссии капитана корабля и договориться с ним обо всех частностях предстоящего дела. Предполагалось подкупить или напоить стражу герцога, а если охрана окажется чересчур сильной, то планировалось нанять бандитов или бурлаков и при их содействии провести капитана с командой в Холмогоры. С этим воинством неожиданно напасть на караул, разбить его и освободить Антона Ульриха с сыном. После чего доставить их на корабле в Пруссию. Кроме того, Зубарев рассказал, что в Польше он имел контакт с монахами Раскольничьего Лаврентьевского монастыря с целью координации усилий по подготовке выступления против власти Елизаветы. Даже поверхностный просмотр этого дела не оставляет сомнения. Все от первого до последнего слова в этом малограмотном пасквиле ложь. Кроме того, это опровергается и документально. Это видно из опубликованных архивов XIX века, а именно из записок Фридриха Великого о России в первой половине XVIII века. Перевод Жуазеля «Русский архив, 1877». Книга 1, выпуск первой, страницы 5-21. Фридрих пишет в них о свергнутом брауншвейгском семействе. Их увезли за Архангельск, местность столь дикую, что даже название Е неизвестно. Кроме того, известен разговор об этом Фридриха с графом Чернышовым. Фридрих ошибался относительно места заточения. Брауншвейгское семейство в это время было отправлено в Раненбург Рязанской губернии. Откуда оно было, перевезено в холмогоры гораздо позднее описываемых Зубаревым событий. Хотя весь сказочный рассказ завравшегося проходимца Зубарева не может не вызвать смех, но к нему в Петербурге отнеслись более чем серьезно. Императрица, которой обо всем доложили, до смерти испугалась. Из-за своей паранойи и беспричинного страха Елизавета угодила в собственные сети, безоговорочно поверив в эти сказки. Незамедлительно последовало секретное распоряжение от императрицы переместить Ивана Антоновича из Холмогур в Шлиссельбургскую темницу, а охрану усилить. Также Елизавета Петровна, не теряя времени зря, послала во Францию своего уполномоченного посла, чтобы ввести Россию в союз Франции с Австрией против Фридриха. Война с тех пор стала неизбежной. Четвертое. Можно лишь гадать, О чем думал Фридрих Великий, когда размышлял о причинах, побудивших Россию вступить в войну? Ведь вся его политика была направлена на сохранение дружеских отношений с Россией. И вдруг, без всякой видимой причины, огромная русская армия вторгается в его пределы. И первый удар был нанесен по Кёнигсбергу, городу, который позволял прусским герцогам именовать себя королями, а не курфюрстами. Намерения Австрии ему должны были быть понятны, отобрать Силезию, а если возможно, то нанести Пруссии максимальный ущерб. Одним словом, реванш за две проигранные войны. Францию, которая была в постоянном противостоянии с Англией, которая стала союзницей Пруссии, а кроме того находилась в состоянии постоянной экспансии в германские земли, тоже можно было отчасти понять. А вот в чем состоял интерес России – Захватить Кёнигсберг, допустим, но ведь когда это действительно произошло и Кёнигсберг был без боя взят русскими, это не остановило русскую армию. Она продолжила наступление вглубь прусской территории. Мародерство и насилие стали спутниками этой армии, города и села безжалостно предавались грабежу, огню и мечу. Думаю, именно тогда у Фридриха зародились мысли о варварстве русского руководства. Неприязнь короля к своим противникам, которым он не давал ни малейшего повода для столь враждебных действий, хорошо описано у барона фон Архенгольца. Между русскими пленными находились генералы Захар Чернышов, Салтыков II, князь Сулковский и другие, которых представили королю после битвы. Фридрих не мог забыть варварского опустошения своих земель. Взглянув презрительно на этих вождей, он сказал, отвернувшись от них, «Нет у меня Сибири, чтобы услать вас туда. Вас отправят в кюстринские казематы. Хорошие вы себе квартиры приготовили, вот и живите в них». Приказание это было исполнено, несмотря на то, что генерал Чернышов заявил сильный протест коменданту, говоря, что казематы – недостойное место пребывания для полководцев. Комендант ответил, «Господа». Вы не оставили для себя ни одного дома в городе. На сей раз довольствуйтесь такой квартирой. Не обращая внимания на их раздражение, им отвели помещение в сводчатых низких погребах под крепостной стеной. Но они пробыли там всего несколько дней, так как король позволил им поселиться в сожженном предместье Кюстрина. Примечание Архенгольц. Фон. История семилетней войны. Москва. АСТ-2002. Если бы он знал, что все это варварство вызвано нелепыми фантазиями, выбитыми из арестованного мошенника, обвинявшего его в попытке государственного переворота в России, вероятно, это лишь укрепило бы его в неприятии женщин, особенно в политике. Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад, Желая укрепить связи с Россией, Фридрих Великий невольно превратил мнительную императрицу Елизавету в своего непримиримого врага. А тайная канцелярия, призванная охранять спокойствие императрицы, чтобы доказать свою незаменимость и сохранить свою неограниченную власть, сфабриковала заговор, выставив Фридриха Великого интриганом и врагом Елизаветы. Это был не первый заговор, раскрытый палачами. В июле 1742 года были арестованы лакей Турчанинов и два гвардейских офицера, которые якобы составили заговор с целью убить императрицу и наследника престола Петра, о правлении вручить Анне Леопольдовне. В тайной канцелярии несчастных пытали до зимы, после чего Турчанинову отрезали язык, а гвардейским офицерам вырвали ноздри и сослали навечно в Сибирь умирать. Весной 1743 года был раскрыт новый заговор, направленный против Лестока, камергера Шувалова и обершталмейстера князя Куракина, с конечной целью устранить императрицу и ее племянника, а на престол возвести низверженный брауншвейгский дом. В результате напуганный князь Куракин несколько ночей подряд не решался ночевать у себя в доме, а императрица не ложилась до пяти часов утра. окружала себя обществом, а отдыхала только днем. Усилиями доблестных опричников ей повсюду стали мерещиться заговорщики. Во время славного и русского национального правления добрейшей государни Елизаветы Петровны в тайной канцелярии было рассмотрено девяносто два дела о заговорах. Интенсивность работы запелечных дел мастеров по сравнению с проклинаемой всеми Бероновщиной Выросло более чем в два раза. Следствие по поводу непочтительных и непристойных отзывов о высочайшей особе и о близких к ней лицах в тайной канцелярии проходило по такой схеме. Кто-нибудь в общественном месте вдруг кричал страшную фразу «слово и дело», и его немедленно арестовывали и препровождали в застенок. Очень часто кричавшие по такому поводу «слово и дело» были простолюдины, беглые солдаты и матросы, и разных ведомств-колодники. Желая как-нибудь отдалить срок ожидавшей их кары за какое-нибудь совершенное прежде преступление, они начинали клеветать то на того, то на другого. Оговоренного ими в оскорблении Величества, хотя бы одним только словом, тотчас хватали в тайную канцелярию и придавали розыску. Розыски всегда сопровождались пытками. Вели человека в застенок, за ним шел кат, то есть палач. со своими инструментами. Два столба с перекладиной вверху составляли то, что называлось дыбой. Палач клал преступнику руки в шерстяной хомут, выворачивал назад руки, а к хомуту привязывал длинную веревку. Эту веревку перекидывали через перекладину и поднимали ее вверх преступника, так что он, не касаясь земли, висел на руках. Потом связывали ему ремнем ноги и били кнутом. а сидевший тут подьячий делал вопросы и записывал речи преступника. Это была хотя и самая убийственная, но простая пытка. Были еще и другие, считавшиеся более жестокими. Клали ручные и ножные пальцы в железные тиски и винтили до тех пор, пока боль не заставит преступника повиниться, или же, наложивши на голову веревку, вертели висящего на дыбе так, что он лишался сознания. изымленным бывает и тогда говорил такое чего и сам не понимал к такому же состоянию приводила и третьего рода пытка простригали или пробревали макушку и пускали на лишенную волос голову холодную воду по капле. когда этими пытками не могли ничего допроситься тогда прибегали к пытке огнем водили по телу висящего на дыбе зажженным виником, или водили босиком по раскаленным угольям. Следствие не было ограничено во времени, поэтому результат всегда был одинаков. Чистосердечное признание в любых преступлениях или смерть под пытками. Русские солдаты семь лет подряд воевали против Пруссии и погибали десятками тысяч ради того, чтобы костоломы тайной полиции могли дальше упиваться неограниченной властью, быть усыпанными золотым дождем и милостью императрицы, благодарной им за раскрытие зловещего заговора. Пятое. Из описания императрицы князем Михаилом Михайловичем Щербатовым, капитаном Семеновского полка. Сия государыня из женского пола в младости своей была отменной красоты, набожна, милосердна, сострадательна и щедра, от природы одарена довольным разумом. но никакого просвещения не имела. С природы веселого нрава и жадно ищущая веселий чувствовала свою красоту и страстна умножать ее разными украшениями. Ленива и недокучлива ко всякому, требующему некоего прилежания к делу. Даже и внешние государственные дела, трактаты, по нескольку месяцев за ленностью ее подписать имя у нее лежали. Роскошно и любострастно. дающая многую поверенность своим любимцам, но однако такова, что всегда над ними власть монаршую сохраняла. На фоне этой императрицы даже литературный образ косности и застоя в лице Ильи Ильича Обломова из романа Ивана Гончарова выглядит не так уж ужасно. Главной страстью ее были платья. Она переодевалась по пять раз на дню. и в гардеробе Елизаветы Петровны нашли после ее смерти 15 тысяч роб, большей частью ненадеванных, и два сундука шелковых чулок. Фридрих же одевался без посторонней помощи, а его гардероб состоял из одного парадного костюма, прослужившего ему всю жизнь, и двух-трех повседневных. Он терпеть не мог франтов и прощал лишь своих героев-гусаров. Всякие щеголи заботятся исключительно о внешнем виде, а от пушки прячутся, так как она часто портит прическу», — говорил Фридрих II. Во время Семилетней войны он был столь популярен в Англии, что многие английские аристократы рвались добровольцами в его армию. Но их ждал решительный отказ, поскольку королю не нужны были изнеженные дворяне с многочисленной прислугой. Он дорожил высочайшей дисциплиной. которой славилась его армия. Однажды Фридрих заметил. «Государство мое богато, но сам я беден». Но что из того?» И еще. Роскошь не развивает в человеке добродетели, а, напротив, в большинстве случаев она душит в нем все лучшие чувства. Когда 17 августа 1786 года он скончался, слуги не знали, в чем его похоронить. поскольку в его гардеробе они не смогли найти ни одной невредимой одежды. Поэтому он был погребен в одежде служителя. Возвращаясь к деяниям российской императрицы, следует отметить, что все новинки из-за границы доставляли прежде всего к ней во дворец. Елизавета отбирала понравившиеся, скупо расплачивалась с купцами, и только после этого они имели право продать оставшиеся частным покупателям.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 об итальянской комической опере и ее содержателе Локатели, об интермецах и тому подобное. Она никогда не читала, отдавая все свое время охоте, верховой езде, катанию в лодке и неустанным заботам о своей красоте. Заношение прически выше и пышнее, чем у Елизаветы, придворных дам остригали наголо, Всем им пришлось заменить свои прически безобразными черными париками. Зимой она каталась по пруду на коньках и ездила в поле охотиться за зайцами. Проживая в Александровской Слободе, она занималась соколиной охотой и ездила в село Курганиха травить волков. Своим современникам она запомнилась как беспорядочная, причудливая, не имеющая определенного времени ни для сна, ни для еды, ненавидящая всякое серьезное занятие, чрезвычайно фамильярная и гневающаяся за какой-нибудь пустяк, ругающая иногда придворных самыми скверными словами. Со своими горничными и прислугой она вообще была жестока, била по щекам и бронила последними словами. Грешила она и чревоугодием, любила хорошо поесть и выпить. Треть государственной казны уходила на прихоти самодержицы, Среди многочисленных удовольствий государня с трудом находила время для чтения бумаг и слушания докладов, поскольку была невероятно ленива. Посол Пруссии Мардефельд информировал Фридриха II. Она ежедневно по нескольку раз приносит жертву на алтаре матери Амура. Мать Амура, как известна Венера, богиня любви. Польский историк, писатель и публицист Известный в царской России бестселлерами о придворной истории XVIII века Казимир Феликсович Валишевский пишет, что даже на богомолье в паломничество по святым местам она не отправлялась без мужчины, с которым проводила свободное от молитв время. Список ее любовников бесконечен. В нем кучер Вайчинский и коммергер Александр Бутурлин, гренадир Михаил Ивинский, и мастер двора Семен Нарышкин, кадет Никита Бекетов и генерал-адъютант граф Петр Шувалов, камер-паш Пимен Лялин и двоюродный брат Петра Шувалова, генерал Иван Шувалов, прапорщик Алексей Шубин и камергер граф Карл Ефимович Сиверс и так далее. Ключевский на основе воспоминаний Екатерины Великой пишет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 Служила молебной, когда ее муж возвращался с охоты, того же Разумовского, не высеченный добродушным фаворитом, который, бывал буин, когда напивался. Но если бы Шувалов просто пьянствовал со своим патроном, то это было бы не столь губительно для страны, но ведь он не ограничивался попойками, а еще занимался реформами. Ключевский так оценивал его нововведение. Дворянский мандаринат Шувалова. восстановлял старый московский сословно-бюрократический тип управления, создавал из дворянства неистощимый рассадник чиновничества и прибавлял новое должностное кормление к прежнему по поземельному. Разумовский, кстати, хотя и был весьма недалеким человеком, но совершенно не интересовался государственными делами. Он был похож на дрение римского цезаря, превратил свою жизнь в сплошную череду пышных праздников и безудержного пьянства. За это царица обожала его, осыпала драгоценностями и деньгами, громкими титулами и орденами. Например, в 1742 году Елизавета назначила его обер-егермейстером. Примечание. Обер-егермейстер – придворный чин второго класса в табеле о рангах в России. заведовал императорской охотой и наградил орденом святого апостола Андрея Первозванного с вензелем Петра Первого. Сравним с Фридрихом, который писал «То, что я живу, не есть необходимость, но то, что я работаю, пока живу, вот это необходимость». И еще «Предопределение человека в течение короткого времени его жизни в работе на благо общества, которому он принадлежит». И Интриги при ее дворе процветали. Если у Людовика XV были фаворитки, то у русской государыни фавориты. Братья Разумовские, Шувалов, Воронцов, Бестужев, Рюмин и другие. Фавориты и были истинными творцами российской политики. Но в своих внутренних покоях она создала себе особое политическое окружение из приживалок и рассказчиц, сплетниц,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 В социальной политике Российской империи времен Елизаветы Петровны наблюдалось дикое крепостничество. Другими словами, ничем не прикрытое рабство, причем вместо послабления положения простого народа только ухудшалось. Помещики при ней получили право распоряжаться не только землей, но и личностью и имуществом крепостных. В 1746 году за дворянами было закреплено право на владение землей и крестьянами. В 1760 году право ссылать крестьян в Сибирь с зачетом их места рекрутов. В 1755 году заводские крестьяне были закреплены в качестве постоянных, посессионных работников на уральских заводах. А с 1760 разрешалось разлучать родителей и детей. Крестьянам было запрещено вести денежные операции без разрешения помещика. Впрочем, достаточно почитать рассказ русского писателя Лескова, тупейный художник, чтобы получить полное представление о зверства крепостничества в России. Или Радищева, путешествии из Петербурга в Москву. В неделе-то барин шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину. И так далее. Ее отличал крайний фанатизм и религиозная нетерпимость. Елизавета проводила в церкви многие часы, стоя коленно преклоненные, так что даже иногда падала в обморок. Действия против раскольников. Примечание. То есть старообрядцев, участников религиозно-общественного движения, возникшего в России в середине XVII века. Стали более жесткими. Они стали ее главными врагами и не могли рассчитывать на пощаду. часто предпочитая покончить жизнь самоубийством, но не покориться жестокой и нетерпимой царице. Елизавета Петровна смертельно ненавидела евреев. Сравните с Фридрихом. В 1742 году, несмотря на возражение Сената, она издала указ о высылке из России лиц иудейского вероисповедания. При этом она говорила, «От врагов Христовых не желая интересной прибыли». В этом отношении она походила на Марию Терезию. Вообще, она терпеть не могла все, что не укладывалось в рамки ее понимания. Приказала также закрыть и снести все армянские церкви и мусульманские мечети. Ключевский четко определил то, что императрица ненавидела. Обмолвиться при ней хотя одним словом о болезнях, покойниках, о прусском короле, о Вольтере, о красивых женщинах, о науках, и все большую частью осторожно молчали. Елизавета с досадой бросала на стол салфетку и уходила. Ключевский с сарказмом пишет, «При двух больших коалиционных войнах, изнурявших Западную Европу, казалось, Елизавета со своей 300-тысячной армией могла стать вершительницей европейских судеб. Карта Европы лежала перед ней в ее распоряжении, но она редко в нее заглядывала». В каждой шутке, как известно, есть доля шутки. Царица до конца жизни была уверена, что в Англию можно проехать по суше. Шестое. Положение в Российской империи даже невозможно сравнивать с теми свободами, которые наблюдались в то же самое время в Пруссии. Фридрих II справедливо считал правителей России варварами. Дикие порядки в России просто не могли нравиться энциклопедически образованному Фридриху. Будучи еще наследным принцем, в 1739 году он написал книгу «Анти-Макиавелли» или «Испытание принца», которая содержала опровержение постулатов Макиавелли 1469-1527 в его книге «Государь». Работа Фридриха поразила современников гуманизмом и благородством обсуждаемых идей. Главной мыслью книги было то, что монарх должен вести ясную политику, а не быть просто коварным интриганом. И дело здесь не столько в морали, сколько в том, что государь, позволяющий себя быть мошенником, это неподходящий руководитель для своего государства. С XVI века прошло много времени, и идеи Макиавелли устарели. Сейчас, по мнению Фридриха, важен гуманизм, А главная задача государя – это защита законности и правопорядка в своей стране. Многим идеям, изложенным в антимакеавелле, король оставался верен до конца своей жизни. В 1777 году Фридрих записал о своем опыте о формах правления и обязанностях государей. Король вовсе не самовластен, он только первый слуга, ле премьер сервитюр государства. Государь обязан поступать добросовестно, мудро и бескорыстно, вести себя так, как если бы был обязан в любую минуту дать отчет согражданам о своем управлении. Это не были только красивые слова, за ними стояли дела. Он просыпался в пять часов утра и немедленно принимался за работу, разбирал государственные бумаги и писал резолюции. Повсюду он старался сохранять строгий порядок, чтобы у народу было скорое и неподкупное правосудие. Регулярно объезжал провинции королевства и лично наблюдал за исполнением своих постановлений. Как только Фридрих II взошел на престол, он сразу же стал заботиться о том, чтобы поставить народ в известность обо всех своих поступках. В свою очередь и монарх хотел знать, что народ думает о нем. Король отчетливо осознавал важность грамотной работы с общественностью. Например, староста деревни, через которую проезжала карета короля, обязан был встречать его верхом при въезде в селение и сопровождать всю дорогу, по пути подробно рассказывая Фридриху о положении дел в обверенном ему хозяйстве. Одним из первых указов Фридриха Великого стал закон о сельских школах, в котором он писал, что невежество деревенских жителей есть величайшее зло, и сделал вывод. Обучение детей – дело обязательное, за это отвечают родители, опекуны и помещики. Сравните с просветителем Вольтером, который называл крестьянское сословие слабоумной массой. Широко известен случай, когда один старый граф направил письмо к королю, в котором просил о присвоении своему сыну офицерского звания. Вот какой ответ он получил на это. Графское достоинство не дает никаких прав по службе. Если ваш сын ищет повышений, то пусть изучает свое дело. Молодые графы, которые ничему не учатся и ничего не делают, во всех странах мира почитаются невеждами. Если же граф хочет быть чем-то на свете и принести пользу Отечеству, то не должен надеяться на свой род и титулы, потому что это пустяки, а иметь личные достоинства, которые одни доставляют чины и почести. Важно подчеркнуть, Фридрих II ограничил зависимость крестьян от помещиков. В Пруссии была создана государственная система, направленная на развитие сильной центральной власти и полную отмену устарелых феодальных порядков. Все иностранцы, побывавшие в Пруссии, были весьма высокого мнения о королевском дворе. Можно по справедливости назвать прусский двор «школой вежливости», — писал один путешественник. Там господствует такая простота в обращении, что совершенно забываешь о различии рангов и сословий. Кроме того, короля отличало искрометное чувство юмора, которое, правда, не знало меры и иногда перерастало в сарказм. Седьмое. Императрица Елизавета Петровна изначально не любила Фридриха II. называла прусским «надершахом» и говорила ее адрес «Этот государь Бога не боится, в Бога не верит, кощунствует над святыми, в церковь никогда не ходит и с женою по закону не живет». Еще в 1753 году русский сенат принял незыблемое постановление не только противиться всякому дальнейшему росту прусского могущества, но и, воспользовавшись первым удобным случаем, превосходными силами подавить Бранденбургский дом и вернуть его к прежнему скромному положению. Кроме императрицы, врагом Фридриха был и канцлер граф Алексей Петрович Бестужев рюмин Карьеру он начал во времена Бероновщины, написав донос в тайную канцелярию на князя Черкасского, после чего был замечен и возвышен Бероном. Однако вскоре произошел переворот, после которого Бестужев был лишен чинов и заключен в Шлиссельбургскую крепость. Но ненадолго. Сумел полностью оправдаться, а вскоре сделал головокружительную карьеру. В 1741-1744 годах был пожалован в вице-канцлеры, граф Российской империи, сенаторы и главные директора над почтами, награжден орденом святого апостола Андрея Первозванного. в конце концов был назначен великим канцлером. За неполные три года сумел из камеры в тюрьме подняться до ключевой должности в российском государстве. Это был действительно опытный интриган и изворотливый придворный. Во внешней политике он задался целью ни в коем случае не допустить усиления Пруссии. Однако поначалу восторжествовала линия его главного противника при дворе, вице-канцлера Воронцова. Граф Воронцов, бывший Паш Елизаветы, один из активнейших участников переворота 25 ноября 1741 года, был женат на двоюродной сестре Елизаветы, графине Анне Карловне Скавронской, Примечание Максима Бельского, который придерживался иной точки зрения. В марте 1743 года между Россией и Пруссией был подписан союзный договор. В этом договоре прямо указывалось, что Фридрих II – правитель Селезии, Гладца, Юлиха и Берга. Кроме признания за прусским королем прав на эти владения, заключался также военный союз. В случае войны государства обязались помогать друг другу войсками. Посылаемое вспоможение войскам, согласно договору, составляло 3000 человек пехоты и 2000 человек конницы. Страны провозгласили о проведении единой политики в Курляндии и Польше. Тем не менее, медовый месяц в русско-прусских отношениях длился недолго. Русская императрица пересмотрела свое отношение к прусскому королю и все больше и больше стала сближаться с Марией Терезией. То, что союзный договор на самом деле ничего не значащая бумажка, стало совершенно ясно уже в 1744 1745 годах. Фридрих II несколько раз прямо обращался к Елизавете Петровне с просьбой оказать ему союзническую помощь согласно артикулам союзного договора. Ответ императрицы всегда был холодным и однозначно отрицательным. После этого отношения между двумя странами неуклонно шли на спад. Не понявшие перемены в настроении императрицы Воронцов, путешествуя по Европе в 1745 году, заехал засвидетельствовать свое почтение к Фридриху II. Это крайне не понравилось Елизавете, и хотя она и простила Воронцова, однако указала ему, что Пруссия – противник России. Взошла звезда графа Алексея Бестужева-Рюмина. Врага Фридриха в течение долгих 16 лет он руководил внешней политикой Российской империи. Напрашивается вопрос, как же ему это удалось? Ответ прост. Канцлер при встречах с государинами всегда рисовал ей пугающую картину России, окруженной со всех сторон враждебными государствами, а также раскрывал иностранные заговоры, крал и показывал императрице расшифрованную дипломатическую переписку. Так доподлинно известно, что лекарь императрицы Лесток и посол Франции Маркиз де Ла Шатарди привлекли ко двору Елизавета Бестужева-Рюмина и помогли ему стать вице-канцлером. Как же он отплатил им за доброту? А вот как. В марте 1748 года Бестужев выкрал и показал Елизавете переписку Лестока. Императрица, ознакомившись с документами, пришла в неописуемую ярость, приказала пытать лекаря и затем отправила в ссылку к черту на куличке в Великий Устюг. Для меня лично остается загадкой, чем именно руководствовалась она, не знающая географии, когда указала именно такое место для ссылки. С Шетарди он провел аналогичные действия. В те годы в Российской Академии наук служил математик из Германии по имени Гольдбах. По приказанию Бестужева он сумел расшифровать дипломатический шифр французского посольства. После этого агенты Бестужева сумели выкрасть и скопировать часть переписки Шетарди. С этими документами канцлер отправился к государыне. Маркиз де ля Шетарди не был оригинален. Писал в том же ракурсе, что и все остальные. Русская императрица ленива, не способна мыслить логически и все время проводит в развлечениях со своими многочисленными фаворитами. Немедленно маркиз Шеттарди был выслан из России вместе со всеми остальными сотрудниками посольства, а отношением России с Францией был нанесен мощный удар. Уже упомянутый мной генерал Манштейн писал в своих мемуарах о Бестужеве. «У него нет недостатка в уме. Он знает дела, по долгому навыку и очень трудолюбив, но в то же время надменен, коростолюбив, скуп, развратен, до невероятности жив. жесток и никогда не прощает. Еще в свою бытность посланникам в Берлине в 1744 году он писал «Пруссия представляет для своих соседей немалую опасность». Он представил императрице докладную записку, в которой говорилось, что предстоящее нападение на Пруссию для нашей державы есть война защитительная, ибо иначе нам бы самим без союзников отражать войска Фридриха. пришлось. Елизавета этому докладу весьма обрадовалась, найдя, наконец, причину для отправки своих войск на войну с Пруссией. Докладная записка напоминала фиговый листок, которым пытались прикрыть собственные агрессивные замыслы. На самом деле ни о каком столкновении с Россией король никогда и не помышлял. Профессор Анисимов пишет «Примечание». Евгений Викторович Анисимов, российский историк, доктор исторических наук, профессор. У меня нет сомнений, что участие России в Семилетней войне во многом обусловлено мстительным желанием Елизаветы проучить высокомерного зазнайку. Еще в 1752 году в Первом политическом завещании Фридрих II писал «Что касается России...» То глубинных причин, способных породить вражду между этой империей и Пруссией, не было. Но Пруссия должна постоянно следить за ситуацией на своих восточных границах. Потенциально Россия будет представлять большую угрозу. Войны с нею следует избегать. Она располагает войсками, состоящими из беспощадных татар и калмыков, которые жгут и разоряют все на своем пути. Для сдерживания России Пруссия нуждается в защищенной восточной границе, в достаточном влиянии в Польше, чтобы иметь реальный оборонительный рубеж по Висле. Примечание. Фрейзер. Фридрих Великий. Москва. Аст. 2003. Страница 260-263. В другом месте он писал. Проливать кровь солдата, когда в этом нет необходимости, значит бесчеловечно вести его на бойню. Карл Клаузевиц, общепризнанный военный классик всех времен, касаясь Семилетней войны, аккортизовал действия короля как исключительно оборонительные. Во время Семилетней войны, по крайней мере в последние три года, Фридрих Великий не думал о наступательных действиях. Мы полагаем даже, что в эту войну он вообще смотрел на свои наступательные действия только как на лучшие средства обороны. Его принуждали к тому вся создавшаяся обстановка. И вполне естественно, что внимание полководца направлялось лишь на то, что непосредственно отвечало его положению. Восьмое. Скандально известный австрийский писатель Леопольд фон Захермазах, Леопольд Риттер фон Захермазах, 1836-1895. В своем романе про Елизавету Петровну пишет, что король окрестил новоиспеченный альянс трех держав союзом трех котельонов, то есть трех нижних юбок, «les troiks котельons». Марию Терезию он отныне величал не иначе, как котельоном первым, Елизавету вторым, а Помпадуршу, соответственно, третьим. Было ли так на самом деле неизвестно, но после Семилетней войны Фридрих в Сан-Суси построил новый дворец, посвященный победе страны в Семилетней войне, причем со свойственным ему непередаваемым сарказмом назвал его фанфарон. На куполе дворца стоят три грации, несущие корону. Очевидно, что это символизирует его победу над тремя ненавистницами, Марии Терезии, Елизаветы Петровны и Маркизой де Помпадур. Что касается Австрии, то у Фридриха II не было ни малейшего повода для того, чтобы насмехаться над Марией Терезией, поскольку он уже имел возможность оценить ее железную волю, холодный ум и мудрость во время войны за австрийское наследство. Да и в течение 11 лет мира она не только рожала детей своему мужу, но и не выпускала из рук поводьев управления государством. Она много и упорно работала, энергично проводила реформы в стране, удвоила свою и без того огромную армию. Но она вовсе не пользовалась таким уважением и любовью в стране, как Фридрих, который мог в полном одиночестве разгуливать по улицам. Ее драгоценную жизнь охраняла от покушений многочисленная швейцарская гвардия, то есть отборные наемники. Мария Терезия активно воплощала в жизнь принцип «Белла Герант Али Тю, Феликс Австрия Нюбе» «Пусть другие воюют, ты же, счастливая Австрия, женись» примечание. Это является парафразой строфы из герояды Авидия «Белла Герант Али, протиселяус Амет, пусть воюют другие, протиселай пусть любят. Она породнилась с представителями основных правящих домов Европы, упрочила отношения и с Францией, Испанией, Неаполем, Сицилией и Пармой, путем династических браков, создавая себе союзников в борьбе с Пруссией. Вообще злые языки даже прозвали ее «тещей и свекровью всей Европы». Как известно, в каждой шутке есть доля правды. Кроме того, она собрала вокруг себя способных дипломатов – которые помогли ей создать могучую коалицию против Пруссии. У Фридриха II были веские основания смертельно опасаться Австрии, поскольку он понимал замыслы Марии Терезии, которые подтверждались информацией, передаваемой его разведчиками. Мария Терезия жила идеями контрреформации, а Фридрих – идеями эпохи просвещения, что порождало дополнительную почву для конфликта. Основной целью Австрии был полный военный разгром Фридриха II, возвращение Пруссии в старые границы крошечного бранденбургского кюрфюршества с лишением династии Гогенцолернов королевского титула. Другими словами, Мария Терезия, фактически узрупировавшая свой трон, вынашивала планы лишить короны того, кто по знатности мог по праву претендовать на любой трон в Европе. Австрийская королева ради того, чтобы втянуть в войну против Пруссии Австрию, неоднократно писала униженные письма безродной маркизе Помпадур, попавшей, как мы помним, из грязи в князи. В этих письмах Мария Терезия не жалела метафор, листила ее самолюбию, называлась сестрой милой кузины, была максимально любезной. Король Людовик вовсе не горел желанием заключить военный союз со страной. которая веками являлась врагом Франции. Забрасывала она письмами подобного рода и аббата Берни, руководившего тогда внешней политикой Франции. Считается, что Мария Терезия сделала гениальный выбор в пользу Венцеля Антонина Кауница. В 1753 году она назначила его на пост канцлера. На протяжении почти 40 лет Кауниц возглавлял внешнюю политику Австрии. Действительно, он хорошо разбирался в вопросах протокола и дипломатии, сумел произвести неизгладимое впечатления при французском дворе. Отпрыск знатного чешского рода графов-кауницев и дипломат в третьем поколении он сумел сделать головокружительную карьеру. Сначала был назначен на пост министра в правительстве австрийских Нидерландов, затем австрийским послом во Франции, после чего стал канцлером. Его гениальность заключалась в том, что он не только не гасил воинственные порывы своей императрицы, но, напротив, всячески раздувал их и приложил все усилия ради начала новой войны. Его стараниями была образована антипрусская коалиция, коалиция Кауница, в которую первоначально вошли Австрия, Франция и Россия, а затем к ним присоединились Саксония и Швеция. Вскоре к коалиции примкнули почти все немецкие княжества, входившие в управляемую Габсбургами Священную Римскую империю. На первом этапе участники коалиции хотели достичь следующего. Австрия желала возвратить Силезию и отбить охоту к независимой политике у всех германоязычных государств. Россия к захвату Восточной Пруссии с правом ее обмена на Курляндию, номинально принадлежавшую Польше. принадлежавшую Швеции должна была отойти помирание Саксонии Лаузиц. В 1755 году в Вене был заключен тайный трактат, по которому страны-участницы обязались напасть на Фридриха в случае открытия им военных действий против одной из них. Генрих Брюль, имперский граф, министр короля польского и кольфюрста саксонского Августа III, Также начал активно плести интриги с целью изоляции Пруссии. Все прежнее недоброжелательство ожило с новой силой, и надежда на мщение заставила его с восторгом согласиться на желание двух императриц. Тогда к трактату была присоединена новая статья, в которой все три державы предоставляли себе право в случае войны разделить между собою Пруссию. Но Брюль, хотя и сторонник активной внешней политики, очень хорошо понимал, что саксонии, как ближайшие соседки Пруссии, невыгодно будет подать первый повод к войне, а потому он решил действовать на, то есть против Фридриха II через своих более сильных союзников. Каждое слово, сказанное королем в дружеской беседе насчет России или Австрии, подхватывалось его шпионами и с быстротой молнии переносилось к обеим императрицам. Иногда, за недостатком материалов к новым сплетням, Брюль сам сочинял эпиграммы и с истинно придворной оборотливостью выдавал их за фридриховские. Больше всего он старался раздражать самолюбие без рюмина, зная, что этот ненасытный чистолюбец ничего не пощадит для собственных своих видов. Однако мне не кажется достоверным, что эти жалкие стишки и интриги явились причиной войны. Причины коренились в другом. Девятое. Фридрих II всегда отдавал себе отчет в том, что рано или поздно Австрия попытается вернуть Силезию обратно. Поэтому он исключительно эффективно использовал мирные годы для укрепления своей страны. Построил новые крепости и укрепил старые. Создал новые склады с продовольствием и боеприпасами. Чтобы дать понять Вене, что он пришел сюда навсегда, король объявил главный город Силезии Бреславль, Третьи, наряду с Берлином и Кёнигсбергом, столицей Пруссии. Экономика Пруссии процветала. Страна переживала подъем во всех областях жизни. Освоению земель Одербрюх, Одерского болота, и построению плотин в приморских затопляемых землях Ост-Фрисландии Фридрих II придавал особое значение. Это начинание завершилось выдающимся успехом. После шести лет упорного труда на осушенных территориях проживало более 50 тысяч человек. Всего было построено более 800 новых поселений. Благодаря этому увеличилось количество пахотных земель. Многие судоходные реки соединили каналами, отчего облегчилась перевозка прусских товаров и они значительно подешевели. Были основаны две торговые компании – азиатская и бенгальская. Король лично поощрял развитие мануфактур. Для оживления торговли по его приказу соединили каналом реки Эльбу и Одер. В этот период произошло уравнение перед лицом закона всех сословий и создание независимого от королевской администрации суда. Был назначен новый министр юстиции, обладавший особыми полномочиями. Эта должность была предоставлена Самуилу фон Кокцеи. человеку, занимавшему кафедру в университете и в течение 30 лет усердно работавшему практически на службе прусского судебного ведомства. Вместе с шестью помощниками новый министр отправился в Померанию, где местное население особенно страдало от недостатков судопроизводства, что выражалось множеством накопившихся в судах нерешенных дел. В течение года он успел там установить правильно сформированные коллегиальные суды, в которых ведение дел было поручено образованным судьям, находящимся на хорошем жаловании. Все тяжество мелкой адвокатуры было искорнено. Всюду было вменено в обязанность предлагать мировую сделку в самом начале процесса. И таким образом в течение одного года решено было 1600 старых и 400 новых процессов. Примечание Егер Новая история век Фридриха Великого В 1749 году был подготовлен новый свод законов, получивший название «Корпус юрис Фредерикун Канум». На медали, выбитой по этому случаю, изображена богиня правосудия с неверными весами в руках и Фридрих II, мечом исправляющий весы. Был положен конец религиозному фанатизму. Жертвами преследований за колдовство в Европе в xvi 18 веках стало около 60 тысяч человек, а при Фридрихе II в Пруссии окончательно прекратили казнь за эти мнимые преступления. В Берлинском дворце под председательством самого короля после длительного перерыва открылось первое заседание Академии наук. Архитектор короля Кнобельсдорф примечания. Кнобельсдорф, Георг Винцеслаус, 1699-1753, немецкий архитектор, предшественник раннего классицизма XVIII века, создатель построек с интерьерами в стиле рококо. Построил в Берлине новый оперный театр, тогда один из самых красивых в Европе, который открылся постановкой оперы Цезарь и Клеопатра. На его подмостках выступали лучшие артисты мира. Благодаря реформам армия Пруссии становилась одной из лучших в Европе. И тем не менее Фридрих, несомненно, чересчур увлекся внутренними делами страны и пропустил создание направленной против него вражеской коалиции. Его личность и его страна являли собой резкий контраст с отупевшими, прожигающими жизнь королями, с их фаворитами и отсталыми во всех отношениях странами. «Моя душа заведует моим телом», — говорил он, и даже будучи больным, всегда находил в себе силы для государственных дел. Когда однажды один из его адъютантов выразил по этому поводу удивление, он услышал в ответ, «Мое ремесло просит труда и прилежания. Придется моему телу и моему духу приспособиться к этому». терпимость, принятая в Пруссии, была немыслима в других странах, погрязших в невежестве. Зависть к Фридриху, говорившему на равных с Вольтером, превратившему свою столицу в Афины на Шпрее, а страну в цветущий сад, к славному полководцу, делившему со своими солдатами все опасности и невзгоды войны, вот что двигало коалиция его врагов в гораздо большей степени, чем просто территориальный конфликт. Вольтер до разрыва с Фридрихом II честно писал в Париж. «Я видел одного из самых приятных людей в мире». Каждый стал бы искать его общества, даже если бы он не был королем. Это философ, без всякой суровости, кроткий и снисходительный, любезный и обаятельный в общении. Он сам забывает о том, что он монарх, в сношениях со своими друзьями, и меня самого заставил позабыть, что возле меня сидит государь, повелевающий стотысячной армией. И я должен был насильственно напомнить себе об этом. Все последующие разговоры о том, что Фридрих II жаждал новых завоеваний, что он писал недостойные стишки и сознательно унижал монархов соседних стран, провоцируя конфликт, не более чем миф, обычная ложь, шитая белыми нитками. На самом деле Фридрих II вполне устраивал его положение. Он мечтал о процветании своей страны, а сам предпочитал именовать себя виноградарем и философом из Сансуси. а не великим полководцем. Правда заключается в том, что ему пришлось защищать свою страну от коалиции государств, чье население совокупно превышало население Пруссии в десятки раз. Если бы он действительно мечтал о завоеваниях, то у него был прекрасный шанс отомстить России за Кунирсдорф в 1774 году. Когда Россия воевала с Турцией и одновременно сотрясалась от крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева. Его армии, численность которых в то время превысила довоенный уровень, вошли бы как нож в масло вглубь ослабленной России и гипотетически могли дойти до Петербурга. У Екатерины II не было таланта Фридриха II воевать на три фронта одновременно, и, вероятно, ее ждало унизительное поражение. Однако он этого не сделал, поскольку руководствовался в своей политике принципом мирного урегулирования конфликтов, а главное, ему ничего не нужно было от России. Более того, столкнувшись в сражениях Семилетней войны с несокрушимым мужеством русских солдат, которые стойко держались даже при самом бездарном командовании, он окончательно осознал то, что прекрасно знал и раньше – Пруссия не в состоянии противостоять этой страшной силе. Эти войска, плохо предводительствуемые и медленно двигающиеся, опасны по своему мужеству и несокрушимой выносливости. Поэтому он не только не вторгся в Россию, но и поддерживал деньгами войны с Турцией, которые вела Екатерина II, за что получил свою долю при первом разделе Польши. Именно Россию он признал поручительницу за Вестфальский мир. то есть главным принципом его политики стала дружба с Россией. Несомненно, он не стал бы инициировать войну и в 1756 году. И уж совершенно непонятно, что искала Россия в Пруссии, кроме удовлетворения злой воли императрицы Елизаветы Петровны. Быть может, ей было важно быть верной по отношению к своим союзникам? Это просто смешно. Ведь даже ее главный союзник по антипрусской коалиции Людовик XV – В письме своему послу в Петербурге Бретейлю писал: «Вы знаете, целью моей политики в отношении России является устранение ее, насколько возможно, отдел в Европе. Все, что может вернуть этот народ во мрак, служит моим интересам. Так, разумеется, мог написать лишь искренний друг России, не правда ли?» Не отставал от своего короля и первые министры, и министр иностранных дел Франции, герцог Этьен Франсуа де Жуазель. Вот какие указания он давал своим подчиненным, французским дипломатам. Нациям, придерживающие здравой политики, не подобает безмятежно взирать на то, как Россия, едва сбросив свои прежние варварские одежды, стремительно пользуется новым своим положением, чтобы расширить свои границы и приблизиться к нам. вот пример того, как у французов слова не расходились с делами. В 1737 году началась война России с Турцией, в ходе которой русские войска трижды победоносно вторгались в Крым и полностью ликвидировали опасность постоянных татарских набегов. Кроме того, были взяты Азов, Очаков После Стаучанской победы в 1739 году заняты Хотин, Ясы, было захвачено Молдавское княжество. На австро-русско-турецком конгрессе в Немирове в 1737 году победоносная Россия потребовала у турок всех татарских земель от Кубани до устья Дуная с Крымом включительно и независимости Молдавии и Валахии. Война унесла жизни почти 100 тысяч русских солдат. Казна потеряла миллионы рублей. И после этого вести переговоры с турками от имени России поручили французскому послу в Константинополе Вильнёву. В результате усилия этого француза все плоды побед русского оружия были нивелированы. В сентябре 1739 года был заключен мир в Белграде, тяжелый и постыдный для России. Россия лишалась всех своих завоеваний, кроме Азова. Азов же уступался России без укреплений. Россия не имела права иметь на Черном море ни военных, ни даже торговых кораблей. Султан даже отказался признать императорский титул русской императрицы. Вильнёву за его посреднические услуги было выплачено 15 тысяч таллеров и пожалован Андреевский орден. Не забыли его супругу. Она получила бриллиантовый перстень. Имея таких друзей и врагов не нужно». Какой же Елизавете был резон в столь ожесточенных боевых действиях, колоссальных материальных и людских потерях?